Приказав шоферу потрепся его ждать с фургоном по райкому партии, расставил сержантов в штадском возможных местах ухода подозреваемых из дома, а сам влез на чердак и затаился. Сидел в засаде и рассуждал смело и верно: если судить по оперативным данным, то эти двое такие деловые, что всегда заранее знают где спрятаны ценности. Наверное, они и на этот раз не будут зря шуровать, а сразу же на чердак полезут. Тут он их и накроет. Он к ним уже присмотрелся, ничего особенного. Один такой худенький, вроде демобилизованного, лет двадцати второй, от художника работает планшет для рисования через плечо, одет чистенькая рожа, такая культурная, легк 15 и не больше соплей перешебить можно одно и сразу двоих манты гигантские казахские пельмени приготовленные на пару были удивительно невкусными Тесто крутое, недоваренное в мантешнице, мясо жесткое. Чем-то попахивало. Каймак, которым следовало поливать манты, был жидким, явно разбавленным. Не мешай, не раз в месяц нужно обязательно в общепит ходить жрать. Сколько бы они с нас не драли по коммерческим ценам. Лаврик безгливо отодвинул тарелку с мантами. Сал прихлёбывать чай из пелы, задая борсакам. "На хрена, спросил Мика, чтобы это говно жрать?" Продолжая свою глубокую мысль, сказал Лаврик для полного понимания степени сравнения. Я вспомнил Лелькины манты. Хочеви ты посмотри на эти. Ну? Гну, ответил ему Ника. Ты даже сравнивать не имеешь права, Лелька гений по этой части. По всем остальным частям тоже, ухмыльнулся Лаврик. Я вот думаю, Они женится ли мне на Лелькиных мантах? Дом ике задвинуть хоть за сколько без запроса. Да вы про эти новые ксилоту забрать Лельку вместе с я мантешницей, килева хапку и низквозануть ли нам в Россию на совсем. Изрезать, сказал Ника. А то мне Такс, тебе нела. Это нервотрёпка. Всё время думать, что тебя кто-то тихоря разглядывает. Как говорил мистер Джингл мистеру Пиквику издержки профессии с удовольствием произнёс Лаврик. Нико даже не обратил внимания на лавриковые globaчейшие познания Дикенса, сказал, откнувшись в глазами в драную клеёнку стола. Я бы С.Ш. ше закончил. Это ещё что? Среднехудожественная школа? На хрена тебе школа, удивился Лаврик. Ты и так рисуешь, зашелись. Нико промолчал, потом Он нёк глаза от клейёнки, уставился в Лаврика, сказал неожиданно жёстко: "Завязывать надо Лавруша. Война идёт, а мы завязывать и отваливать хватит. Намолотили. В будущем году мне всё равно в армию идти. Может быть, может быть". Лаврик ни то согласился с Микой, ни то решил прекратить эту тягу. но Мико уже вцепился в него, как клещ. «Давай плюнем на этого старого плана Кэша, Лаврик. Что-то за всем этим мне нехорошая чудица. Что с тобой, Мишаня?»